Глава четвёртая, в которой Маргарет вспоминает прошлую ночь и сталкивается с незнакомцем. Сейчас. Маргарет пустила пруди в голоб. Она знала, что минут через десять лорд Кавендиш переварит свое возмущение и опомнится. А опомнившись, поймет, что племянница отправилась на верховую прогулку в полном одиночестве, что было непозволительно для молодой незамужней леди. Миссис Эванс, вдова, выполнявшая при Маргарет роль компаньонки и наставницы, со вчерашнего вечера слегла с сенной лихорадкой, а потому не могла сопровождать Маргарет на прогулку. Дядя не был слишком строг с молодой племянницей, хоть и делал вид, что не терпит пререканий и её выходок. Он позволял ей иногда прогуливаться одной по парку возле Вестмура или вдоль реки, что несла свои воды на север, разделяя обширное имение лорда Кавендиша и лиса, что лежали на другой стороне. Однако если Маргарет отправлялась верхом, то и лорд, и все домашние слуги знали, юную леди не удержишь в пределах владения лорда Кавендиша, и она обязательно совершит эскопаду куда-нибудь далеко. И хоть ни разу Маргарет не ловили за руку здесь, в Уилчере, Но там, где она выросла, в старом поместье лорда Кавендиша, на границе с угрюмой Шотландией, дядя, а вслед за ним и миссис Эванс, частенько напоминали Маргарет, как пристала и как не дозволялась вести себя истинной леди. При шпоре в пруде Маргарет неслась вдоль реки. Она только что проскочила то место, где вчера вечером делала то, что непозволительно было делать не только истинные леди, но и любой даме из приличного общества. Вспомнив свою ночную прогулку по росе, Маргарет звонко рассмеялась. «А все это выдумщица Люси, ее горничная». Она рассказала ей, что, по местному поверью, в давние-давние времена жрицы друидов, кто это такие, ни Люси, ни Маргарет понятия не имели, но слово их завораживало — Собирались на зеленых лужайках в полнолуние в тот час, когда ночь еще не совсем отступила, а утро не вошло в свои права, раздевались до нога и водили хороводы. «Особенно они любили собираться у Стоунхенджа», — прошептала Люси загадочным голосом. «А зачем?» — заворожённо спросила Маргарет. «По их поверью, если какая девушка совершит ночной танец по росе, то она станет самой обворожительной на свете» и её мечта обязательно исполнится». «Мечта? Ну да, чтобы выйти замуж за возлюбленного», зажмурилась от удовольствия Люси. Маргарет хмыкнула. «Разве у девушки не может быть иной мечты? Сама она замуж пока не хотела, а вот чего она хотела, так это приключений, таких, о которых пишут в романах, тех самых, что она прятала от дядюшки и миссис Эванс». Ей хотелось отправиться в пустыню или пересечь океан, взобраться на высокую гору, чтобы обнаружить там таинственный замок или забрести в глубокую чащу и отыскать клад. «Откуда ты все это знаешь?» — спросила Маргарет у Люси. Та пожала плечами. «Мать рассказывала, а ей её, мать, а ей её». «А той друидская жрица?» — рассмеялась Маргарет. Однако идея совершить таинственный обряд — Так запала ей в душу, что в ту же ночь она разбудила Люси и стала уговаривать ее отправиться на луг. Люси крестилась и отнекивалась. «Да если моя мамаша узнает, мисс, она меня убьет или выпарит!» «Твоя мамаша далеко, Люси, а ты во всем должна слушаться меня. Ты моя горничная или чья?» — разозлившись, притопнула ногой Маргарет. «Ваша, мисс Маргарет, ваша». «Тогда пошли». Уговорить Люси побегать на гишом по траве Маргарет все же не смогла, но та согласилась посторожить и в случае чего подать миссис Маргарет сигнал, чтобы она одевалась и пряталась. Сначала Маргарет подумывала отправиться к Стоунхенджу, чтобы было все точь в точь, как у друидов. Но ночь стояла холодная, да и задумая она разбудить конюха и заставить его оседлать пруди, он точно доложит лорду Кавендишу. Пришлось довольствоваться лугом возле реки. Маргарет так увлеклась своим колдовским танцем, что не сразу увидела, что на той стороне реки в старом, всегда, казалось бы, заброшенном охотничьем домике горит свет в одном из окон, а в окне этом вырисовывался какой-то силуэт. Пришлось сворачивать таинство и убегать в дом под бормотание Люси о том, что, не дай бог, миссис Эванс или милорд узнают. Сегодня, когда на небе ярко полыхало теплое майское солнце, Маргарет даже не верилась, что ночью она, наслушавшись росказней Люси про неведомых друидов, решилась-таки на эту выходку. Маргарет заставила взять пруди хороший разгон, и в следующую секунду они перемахнули невысокую изгородь, которая, как она знала, отделяла земли лорда Кавендиша от земель ничейных. Здесь дорожка, по которой скакала лошадь, свернула и углубилась в небольшой лесок. Маргарет знала, что совсем скоро тропа снова выведет ее к реке, где она планировала спешиться, чуть-чуть отдохнуть, прогулявшись вдоль берега, а потом отправиться в обратный путь. Она так углубилась в свои мысли, что не заметила мелькнувшую сбоку тень, и вдруг на тропу прямо перед пруди выскочил черный жеребец. Лошадь Маргарет испуганно заржала и встала на дыбы. Маргарет вскрикнула, вцепившись в гриву, Однако сильная рука наездника успела схватить поводье и заставила пруди встать ровно, тем самым не опрокинув свою наездницу. «Вы чуть меня не убили!» — закричала разгневанная, но ничуть не испугавшаяся Маргарет всаднику, который уставился на неё дерзким взглядом черных, как ночь, глаз.